Глава 30. Вечно зимний сад. После проведенного ритуала с магистром я чувствовала себя странно. Прилив стихийной энергии, который я ощутила, оставил во мне легкое покалывание, словно едва заметный отголосок моей спящей силы. Мне хотелось двигаться, почувствовать ветер на лице и напряжение в собственных мышцах, почувствовать себя по-настоящему живой. «Потому я решила прогуляться по внутреннему двору замка. Сад был тих и спокоен. Снежинки, словно бабочки, медленно кружились в воздухе, укрывая землю тонким белым покрывалом, что искрился на солнце россыпью алмазов. Ледяные скульптуры фонтана создавали атмосферу причудливой, но величественной красоты». Наслаждаясь тишиной и вдыхая свежий воздух, я медленно шла по тропинке и лишь получасом позже опустилась на одну из резных скамеек в самой глубине сада. На прощание мастер Гавин дал мне на редкость странное задание. Мне необходимо было наблюдать за снегопадом, но не просто наблюдать, а сосредотачиваться каждой снежинке на ее уникальной форме, ее таянии и перерождении. Это должно помочь мне осознать изменчивость стихии и собственными глазами увидеть цикл, который проходит крохотная ее часть, снежинка, как снег и лед рождаются, меняются и исчезают. Я подняла лицо к небу и глубоко вдохнула прохладный воздух, стараясь почувствовать себя частью этого снежного танца, частью стихии, которая была и вокруг, и внутри меня». Я отстранилась от назойливых и мешающих мыслей и, повинуясь наставлениям магистра, сосредоточилась на снегопаде. Снежинки, эти крошечные произведения искусства, опускались на землю, и я старалась разглядеть каждый причудливый узор, словно вырезанный рукой искусного мастера. Завороженно наблюдала, как снежинка касается моей ладони, как на мгновение замирает, будто желая показать свою красоту. А затем тая превращается в каплю воды, чтобы испариться и отправиться в новый путь. Этот танец жизни и смерти снежинки, этот вечный цикл, словно маленькая вселенная, в которой рождение и исчезновение происходят в одно и то же мгновение, захватили мое внимание». Не знаю, сколько я просидела так, будто погруженная в некое медитативное состояние. Жизнь вокруг меня словно замерла. Не осталось ничего, кроме снежинок и их холодных прикосновений к моей коже. Однако вскоре воцарившуюся вокруг тишину нарушили шаги. Они были столь тихими, что в первое мгновение я их не узнала. Повернув голову, я увидела застывшего у беседки неподалеку короля Ливелина и невольно залюбовалась им. Его лицо в этот момент казалось более мягким и спокойным, чем я привыкла видеть. Весь его облик, всегда такой сдержанный и полный внутренней силы, казался уязвимым в этом тихом и умиротворенном месте. Кажется, Ливелин и не подозревал о том, что в саду, кроме него, есть кто-то еще». Как и я совсем недавно, он смотрел на заснеженный пейзаж и казался очень задумчивым. Повинуясь внутреннему импульсу, я подошла к нему, остановившись на расстоянии шага, шепнула. «Ваше Величество!» Он не вздрогнул, не перевел на меня рассеянный туманный взгляд, моргнул, возвращая ему осмысленность и ясность. «Леди Изольда!» Его голос звучал так тихо, словно он боялся спугнуть в тишину. Я улыбнулась. Кажется, столь почтительно он назвал меня впервые. Признание того, что я полноценная личность или проявление его благодарности за желание ему помочь. Однако мне не хотелось воздвигать между нами еще большие барьеры. Достаточно и того, что я — дух, который только учится быть человеком, а он — король той страны, которая была мне чужой. «Просто Изольда». Ливелин рассеянно кивнул. Казалось мыслями, он был где-то далеко отсюда. «Что-то не так?» — мягко спросила я. Он покачал головой. «Обычные заботы короля, страну которого уничтожает и раздирает на части война. Я должен быть там, на поле боя!» С неожиданным пылом закончил Ливелин. «Но вы вынуждены здесь!» — вкрадчиво сказала я. «Кому-то ведь нужно управлять страной!» Из тех обрывочных знаний, которыми я владела, и из того, что удалось подчеркнуть из прочитанных мной книг Королевской библиотеки, в моей голове сложилось понимание, как много важнейших задач лежит на плечах короля. Обеспечить поставки продовольствия, финансов и оружия армии, вести переговоры с другими государствами, следить за порядком внутри страны и принимать важные стратегические решения. «Неужели Ливилен считал, что после всего этого делает недостаточно для своего народа? Только от того, что не может принимать непосредственного участия в войне? Кроме того, вы – символ бригантии. Ваша гибель на поле боя может стать потрясением для всего народа и привести к серьезному расколу. Ваше пленение огненными драконами – катастрофа для целой страны». «А вы ведь, насколько мне известно, пусть и обладаете драконьей силой, отличающей вас от людей, но все же не бессмертны и не неуязвимы». В глазах Ливи Лиана, застыла глухая тоска. «Нет, увы, нет. Я понимаю все это. Просто король резко сжал кулаки. Порой я окажусь сам себе невозможным трусом, пряча здесь в каменных стенах замка» из которого в любой момент могу сбежать на собственных крыльях. А в это время на полях сражений гибнет мой народ». «Я не буду говорить за других, но для меня было бы честью отдать свою жизнь во имя такого человека, как вы», — тихо сказала я. «Вы сумели защитить обычных людей, сделать так, что здесь, в Глисиарне, война не стучится в чужие дома, не стоит немым укором на пороге. Люди продолжают жить, и это бесценно». Король проникновенно смотрел на меня. Тишина стала абсолютной, почти осязаемой. Мне казалось, я слышу даже само движение снежинок, то, как они падают с неба до земли. Наконец он прервал молчание. Возможно, это недостойное короля малодушие, но приятно услышать подобное из чьих-то уст. Неужели Мейра говорила ему другое? Впрочем, зная ее... Я легко могла представить, как она отправляет своего возлюбленного в самое пекло. Быть может, обладая она магической силой, рвалась бы отправиться туда сама. «Спасибо, Изольда», — прошептал Ливелин. Казалось бы, простые слова, но произнесенные таким чувственным тоном, они стали для меня самой прекрасной музыкой на свете. И в этот миг на моем плече загорелась метка.